Номер 11. Резанов Конче. Я тебе расскажу о России, где злодействует соловей, сжатый страшной любовной силой, как серебряный силамер. Там храм Матери чудотворной От стены наклонились в пруд Белоснежные контрфорсы, Словно в лошади воду пьют. Их ночная вода поила Вкусом чуда и чербеца, Чтоб наполнить земною силой Утомленные небеса. Через год мы вернемся в Россию, Вспыхнет золото и кортечь «Я заставлю, чтоб согласились. Царь мой, папа и твой отец».